По словам того же тюремщика, Кита и еще нескольких человек поместили отдельно от других арестантов, так как они не считались закоренелыми, неисправимыми преступниками и впервые проживали на этой квартире. Обрадовавшись такому снисхождению, Кит углубился в чтение катехизиса хотя он и знал его на зубок с детства, и читал до тех пор, пока ключ снова не загремел в замке. — Ну, — сказал тюремщик, появляясь на пороге, — пойдем. — Куда, сэр? — спросил Кит. — Тот буркнул к тебе, пришли. Взял его повыше локтя, так же, как накануне полисмен, повел какими-то закоулками, отпирая одну железную дверь за другой. Наконец вывел в коридор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 И несколько минут никто из них не мог выговорить ни слова. Во время этой печальной заминки тюремщик продолжал с довольной ухмылкой читать газету, очевидно добравшись до смешного рассказа. Потом вдруг поднял от нее глаза, чтобы прочувствовать какую-то особенно замысловатую остроту. И тут впервые обнаружил, что рядом с ним плачут. — Сударыни, сударыни, — сказал он с удивлением, — «Советую вам не терять времени попусту, его у вас не так уж много, и мальчугана уймите, чтобы не ревел. Это здесь не полагается?» «Я его несчастная мать, сэр». С рыданием в голосе проговорила миссис Набблс, смиренно приседая перед суровым стражем. «А это его брат, сэр. О, Господи, Господи!»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 И стал уписывать принесенные гостинцы за обе щеки, а мать провожала каждый кусок, отправлявшийся к нему в рот, всхлипываниями и слезами, правда, не такими уж горькими, ибо это зрелище все же принесло ей некоторое удовлетворение. Акит ел и, волнуясь, расспрашивал мать о хозяевах, как они отзывались о нем. Но ему удалось узнать лишь то,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 — Это Кристофер Наблс, которого посадили вчера за кражу? — спросил он. Первый тюремщик подтвердил, что Кит тот самый молодчик и есть. — Тогда вот тебе пиво. — Ну, чё глаза вылупил? Оно не стреляет. — Простите, сэр, — сказал Кит. — Кто же это его мне прислал? — Твой приятель, — ответил тот. Он распорядился, чтобы тебе каждый день выдавали порцию. И будем выдавать, пока за него не перестанут платить. — Мой приятель, — повторил Кит. — Ты, я вижу, совсем с сбился, — сказал теремщик. — Вот еще записка от него. Получай. Кит взял записку и, когда его снова заперли в камере, прочел следующее. — Приложи сию чашу к устам. В каждой капле найдешь ты спасение от зол и от бед. Вспомни, вспомни о кубке, что искрился в длане Елены. Строка из творения Томаса Мура, цикл «Ирландские мелодии» 1807-1834, им же положенного на музыку. То был лишь плод воображения.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 Я от всего сердца благодарю его за такую доброту. Глава 62. Слабый красноватый огонек на пристани Квилпа, моргавший словно глаз, воспаленный ночным туманом, уведомил мистера Самсона Брасса, который осторожными шагами пробирался к дощатой конторе, что его блистательный владелец, а его уважаемый клиент сидит у себя и, по всей вероятности, со свойственной ему кротостью терпеливо ждет минуты свидания, назначенного мистеру Брассу в этой светлой обители. «Проклятое место! Самый раз шататься тут по ночам!» — пробормотал Самсон, в двадцатый раз, споткнувшись, овалявшись повсюду доски, и потирая ушибленную ногу. Этот мальчишка, наверное, с вечера раскидывает тут всякий хлам. И каждый раз по-новому, чтобы люди ушибались, докалечились. Да а если не он, так его хозяин, что даже более вероятно. Терпеть не могу приходить сюда без Салли. С ней спокойнее. Она одна стоит десятка мужчин. Воздав должное своей обольстительной сестрице, мистер Брас остановился и неуверенно посмотрел сначала на освещенное окно конторы, потом назад в темноту. — Любопытно, чем он сейчас занят, — пробормотал себе под нос стряпчий, вставая на цыпочки и стараясь разглядеть, что происходит в конторе, хотя на таком расстоянии сделать это было просто невозможно. Пьет, наверное, поддает сам себе жару, распаляет свою злобу и коварство. Побаиваюсь я приходить сюда без провожатых, когда у него накапливается большой счет. Ему ничего не стоит придушить меня и тихонько спустить в реку во время прилива, все равно, что крысу убить. Пожалуй, еще радоваться будет. От, мол, как подшутил. Стой поет, кажется. И действительно, мистер Квилп услаждал себя пением, хотя это было не столько пение, сколько монотонное бормотание скороговоркой одной и той же фразы, последнее слово которой он растягивал по слогам, повышая голос до оглушительного рева. Содержание этой арии, Не имела ни малейшего отношения ни к любви, ни к кратным подвигам, ни к вину, ни к верности, ни к каким-либо другим излюбленным темам песен, и касалась предмета, который нечасто кладется на музыку и обычно в балладах не воспевается. Слова ее были таковы. Заявив, что арестованному будет трудно убедить присяжных в придуманной им версии, достопочтенный судья вынес решение предать его суду на ближайшей сессии по обвинению в уголовном преступлении. Доходя до этого заключительного слова, в которое он вкладывал всю мощь своего голоса Квилп, Разражался визгливым хохотом и начинал сызново Как это неосторожно с его стороны! — пробормотал стряпчий, в третий раз выслушав доносившееся из конторы песнопение. — Просто черт знает что! Хоть бы у него язык отнялся! Хоть бы он оглох! Хоть бы он ослеп! — А чтоб ему пусто было! — вскрикнул Брас, когда Квилп завыл опять. — Хоть бы он подох! Высказав это дружеское пожелание по адресу клиента, мистер Самсон напустил на себя свою обычную елейность, или лишь только очередной вопль квил по стих подошел к дощатой лачуге и постучал в дверь. — Войдите! — крикнул карлик. — Здравствуйте, сэр! — сказал Самсон, заглядывая в контор. «Как поживаете, сэр?» «Бог мой! Ну что за шутник! Просто диву даешься на вас глядя. «Входите, дурень веткий, огрызнулся карлик. «Нечего трясти башкой и скалить зубы! Входи, уже свидетель, Клятва преступник! Входи, продажная душонка! Входи!» «Какой у него юмор!» — возопил брас, прикрывая за собой дверь. «Ну что за комик!» «Но не слишком ли это неосмотрительно, сэр?» «Что неосмотрительно?» — спросил Квилп. «Говори, Иуда, что?» «Иуда», — повторил Брас, — «какой он сегодня веселый! Игривость его ума не поддается описанию. Иуда, прелестно, просто прелестно!» Тараторив все это, Самсон потирал руки и с испуганным видом смотрел на огромную, пучеглазую, тупоносую фигуру с бушприта, приткнутую в угол возле печки и похожую на домового или на идола, которому, может быть, поклонялся карлик. Бесформенная деревянная нашлепка у нее на голове, имевшая весьма отдаленное сходство с треуголкой, Некоторые подобие звезды на левой стороне груди и эполеты на плечах свидетельствовали о том, что фигура эта изображала одного из прославленных в истории адмиралов. Но не будь на ней вышеупомянутых атрибутов, ее вполне можно было бы принять за памятник какому-нибудь почтенному водяному или другому обитателю морских глубин. Так как пропорции этой статуи совершенно не соответствовали помещению, которое она теперь украшала, нижняя половина ее была отпилена по талию. Бодро подавшись вперед, с той несколько назойливой предупредительностью, которая свойственна фигурам скорабельных бушпритов, она даже в укороченном виде возвышалась до самого потолка, и сокращало все вокруг себя до совершенно лилипутских размеров. «Узнаете?» — спросил карлик, проследив направление взгляда мистера Брасса. «На кого похож?» «На кого?» — повторил тот, откинув голову несколько набок и назад, как это принято у любителей изящных искусств. «Действительно, если приглядеться, так...» «Да, очень напоминает». Особенно улыбкой и все же клянусь честью я...